Глава 19 Они мечтают. Или в воскресенье вечером. Вечером, в это же воскресенье, Петиного папу неожиданно вызвали на завод. А они втроем, папа, мама и Петя, только что собирались идти в клуб, смотреть кинокартину по щучьему велению. «Идите без меня», — сказал папа, торопливо одеваясь. «Возможно, я задержусь. И надолго». «Нет, мама и Петя ни за что не соглашались без папы». Они решили его ждать. «Петя», — сказала мама, когда за папой их хлопнула дверь, — «давай займемся пока марочками. Что-то давненько мы с тобой не бывали в разных странах». «Нет». «Нет», — испугался Петя, — «нет, не надо». Мама посмотрела на него с удивлением. «Ну почему же?» «Не хочется», — уклончиво ответил Петя. А что он мог сказать еще? Ведь мама до сих пор ничего не знала про шведскую серию. «Ну, так иди вот сюда, помечтаем, поговорим», — сказала мама, усаживаясь на диван и зажигая лампу под зелёным абажуром. «О чём говорить-то?» — спросил Петя и сел на край дивана, подальше от мамы. А как любил он прежде, когда мама ему предлагала «давай помечтаем, поговорим» и зажигала на письменном столе лампу. Сквозь зелёное стекло абажура такой славный свет получался в комнате. Да, они садились рядышком вот на этот самый диван и начинали мечтать о таких удивительных вещах. Иногда они отправлялись на Марс или на Луну. Они путешествовали по лунным долинам, забирались на вершины лунных гор, исследовали мёртвые пустыни лунной Земли. А далёкий и недосягаемый Марс был в их мечтах таким же близким и доступным, как те пустыри за посёлком, куда они ходят гулять весной и летом. И потом, много вечеров подряд, Петя подходил к окну, дышал на заинедивевшее стекло и через круглую дырочку разглядывал далёкое звёздное небо. Неужели эти крохотные мерцающие точки, рассыпанные по ночной синеве, так необыкновенно велики? Даже больше земли, на которой они живут, и больше заводского поселка. Хм. А эти странные темные пятна на круглой луне, все горы и долины. И неужто до солнца на самом быстром самолете пришлось бы лететь больше сорока лет? Прям не верится. И еще они любили, Петя и мама, мечтать о том, кем будет Петя, когда вырастет таким большим, как папа. Знаешь, Сказал однажды Петя, я твердо решил построить канал Москва-Дальний Восток. «Попробуй», сказала ему тогда мама. «Только знаешь, сколько это будет километров?» «А у нас будет много народу, думаешь, я один?» Но не в характере Петя что-нибудь откладывать, особенно на такой долгий срок, пока он станет большим. И он сразу, немедленно начинает постройку своего грандиозного канала. Берет большой лист бумаги и все свои цветные карандаши. «Чудесным получается его канал». Все станции из разноцветного стекла совершенно прозрачные. На поберегу канала, начиная от Москвы, и прямо до Дальнего Востока растут цветы, самые душистые и самые красивые на свете. А чтобы канал зимой не замерзал, по нему плавали пароходы и в самые морозные морозы. Петя строит над ним стеклянные своды. Теперь можно не бояться холодов, круглый год будет тепло. «Как ты думаешь, построим мы когда-нибудь такой канал?» – спрашивает Петя у мамы. «Ну чтоб точь-в-точь, -точь, вот как этот». «Обязательно построим, и такой канал и еще многое-многое другое». Но сегодня Пете и мечтать не хочется. Он молча смотрит на зеленый свет лампы, а мама тоже молча смотрит на него. Потом спрашивает. «Ты о чем, Петь? О чем ты все думаешь?» «Ну, иди ко мне, мой мальчик, садись рядом». Но Петя не трогается с места. И вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего говорит – теперешние пираты тоже только грабят и убивают». Мама, которая ничего не знает о пиратской стране Ганделупи, просто не понимает Петю. «На каких пиратах, ты спрашиваешь? Нет теперь пиратов?» «Они есть», — печально говорит Петя. «Они есть, только страну их очень трудно отыскать на карте». «Давай поищем вместе? Хочешь? Вместе всегда легче, чем одному». И все стало бы совсем хорошо, если бы в эту минуту не зазвонил телефон. Веселый папин голос прокричал в телефонную трубку. «А я уже свободен. Одевайтесь скорее, бегите в кино. Мы успеем. Осталось семь минут, я буду у билетной кассы». И мама с Петей, забыв о пиратах и о стране, которую трудно отыскать на географической карте, поскорее оделись и побежали в клуб, где у билетной кассы их ждал пап И Кирилл с Вовкой тоже были в кино. Посмотрев один сеанс, они, двое на один билет, Но второй у них денег не хватило, сумели пробраться в зрительный зал еще раз. Они попытались туда пролезть снова, на третий сеанс, но... К великому сожалению, билетерша их заметила и с позором вывела из клуба. Ну и что ж, ничего страшного. Все-таки они насмотрелись в сласть и теперь могли рассказать всю сказку про чудесную щуку и Емелю с начала и до конца. «Ух, мне б такую щуку!» — с жаром восклицал Вовка, когда они из клуба шли домой. «Уж я бы ее тогда попросил!» А время уже было позднее, и вечерние сумерки перешли в зимнюю ночную темень. «Я бы попросил!» — вторил ему Кириллка, и «я бы!» «А я бы, знаешь что?» «Знаешь, я бы ее попросил!» — кричал Вовка, то и дело шлепая Кириллку по спине. «Только у Вовки было слишком много разных желаний». Он не мог их выразить обычными человеческими словами. Он лишь кричал на всю улицу так, что редкие прохожие, которым встречали, с удивлением оборачивались, невольно провожая глазами краснощекого крикуна. В начале двенадцатого кирилка добрался, наконец, до дома. «Ох, и денек же был!» — подумал он, и вдруг нащупал чай, о котором совершенно забыл, который таскал в кармане с самого утра. «А где же сдача?» «Сдача с пяти рублей!» но сколько Кириллка не шарил по карманам, за подкладкой пальто и даже зачем-то в шапке, денег он не нашел. Тут он вспомнил, что в попыхах не взял их у продавщицы. Ну как вернуться без денег домой? Что скажет тетка? И Кириллка побежал обратно к магазину, по пустым улицам поселка. А как лаяли на него собаки, выскакивая из каждой подворотни. И как больно он ушибся, зацепившись валенком за выбоину и растянувшись на дороге. Но, разумеется, магазин был уже закрыт. Вместо многих ярких лампочек через широкие окна виднелась лишь одна-единственная. Она освещала пустые теперь прилавки и полки, и все тихое, непривычно безлюдное помещение. Обратно домой Кирилл кабрел медленно-медленно. Он оттягивал минуту, когда ему придется признаться тетке в том, что он позабыл у продавщицы сдачу. Но дома, к счастью, все спали. Крадучись, Кириллка пробрался в комнату и, не раздеваясь, улегся на свое место. Что-то будет с ним завтра. Что он ответит тётке, когда та посмотрит на него колючими глазами и спросит? А сдача? Где сдача, негодный мальчишка? Ох, но ведь деньги не пропали. Он просто забыл их взять, эту и продавщицы Он помнит это. И ведь она вернёт их. Магазин открывается только в восемь, но он станет гораздо раньше, пока тётка ещё не проснулась. Он дождётся возле магазина, и когда тот откроется, получит обратно деньги, отнесёт тётке и как раз успеет к девяти в школу да да да он так и сделает эта мысль немного успокоила кирилку но все равно спал он тревожно то и дело просыпался поднимал от подушки голову смотрел на окошке боясь пропустить серый утренний рассвет